Глава шестьдесят четвертая. Встречу кавказец назначил возле заброшенной фабрики в пригороде. Стас подъехал чуть раньше и, как было условлено, вышел из машины, держа руки на виду. Всю дорогу он вычислял хвост. Но то ли отстали, то ли люди поумнее вели. Как не ни вглядывался, никого не заметил. Мелкий дождик неприятно бил в лицо. Ощутимо похолодало. Глина под ногами разъезжалась, пачкая штаны и обувь. Место безлюдное, тихое и немного жуткое. Всюду, куда ни кинь взгляд, тянутся старые трубы. Валяются горы железа, стекла и бетона. Каркает где-то, подливая масло в огонь, мерзкая ворона. — Ты один? — Хабаров вздрогнул, не заметив подошедшего сзади Исмаила. — Хвоста не привел? — Телок прихватил, чтобы не скучать. Увидев в руках кавказца небольшой автомат, напрягся. — Ты меня часом не завалить выманил? Исмаил криво улыбнулся. — Зачем? — Хотел бы, сделал в квартире. — Пойдем. Он повел Стаса едва заметной тропинкой вглубь завода. Через пару сотен метров они вышли к небольшой поляне, на которой стоял ржавый вагончик «Бытовка». Из трубы на крыше столбиком тянулся к небу синеватый дымок. — Ну и забрался ты! — Хабаров разглядывал обиталище кавказца. — Еще дальше не мог? — Еще дальше не нашел. Если б нашел, залез. Хозяин снял с печки закипевший чайник и налил кипятка в два стакана. — Садись, чаю выпей. — Слушай, Исмаил! — Стас кинул в чашку пакетик дешевого тигра. — Почему тебя Карен так боится? Есть причины? — У себя на родине я был отличным бойцом. Он отхлебнул. — Потом дяде помощь понадобилась. Приехал. — Бойцом? — На чьей стороне? — На вашей, естественно. Спецназ, ВДВ. Хотя какая разница? — Воин, он везде воин. Заслуживает уважения. — Согласен. — Тогда зачем я тебе понадобился? Один не можешь разобраться. Наверняка этот пёс охраны обложился. Исмаил улыбнулся. Думает, не достану. Если один нападу, скорее всего, убьют. Вдвоём есть шанс. Весело. А может, и двоих убьют? Хабаров поставил стакан. Нужен хороший план. Что, как, без него точно завалят. Понимаю. Из-под стола Исмаил достал чертёж. Это план его особняка. Ого! Откуда такое богатство? Одна фирма дяди и Карена устроила. Баха приплатил немного и купил чертеж, на всякий случай. Смотри. Он указал пальцем. Вот это центральный вход. Тут, тут и тут посты охраны. Вот это задняя калитка, тоже охраняемая. Внутри на первом этаже помещения где пацаны отдыхают. Всего на смене человек десять, плюс-минус. Немало. Как вооружены?» Хабаров внимательно следил за движением пальца. «Автоматы, пистолеты. Обычно...» Он потер щеку. «Но люди там непростые. Почти все с боевым прошлым. Сходу дом взять не получится. Что предлагаешь?» «Нападем с двух сторон». Здесь и здесь. Исмаил указал на две точки. Разделим внимание бойцов. С одной стороны пошумим, чтобы туда больше народу кинулось. Там, где останется меньше, можно попробовать прорваться. Сомнительно. Если, как ты говоришь, там спецы... Хабаров рассматривал схему. Может не получиться. Может. Он согласно кивнул. Но другого плана нет. «Ты, кстати, семью предупредил?» «Да, все нормально. А если попробовать выманить его?» Стас изучал чертеж и чем больше смотрел, тем невыполнимее казался замысел. «Ну, стрелку забить или еще как?» «Не поедет, сука, струсит. Я думал об этом. Есть один вариант, но крайне ненадежный. Тогда... снять его в другом месте?» Хабаров, услышав себя, содрогнулся. Кем стал? Ездит же Карен жрать, к шлюхам, еще куда. Пока я жив, он из дома не высунется. Неправильно сделал. Нужно было сначала меня валить, а потом дядю. Но это на руку. Он улыбнулся. Будь эта тварь умнее, кормить мне червей где-нибудь в лесу. Его слова напомнили о полковнике Никонове. Но Хабаров обнаружил, что может думать об этом без прежней дрожи. Тогда штурм? Он свернул чертеж. Наверное. Исмаил постучал по столу. Но есть одна проблема. Всегда есть, хмыкнул Стас. Что? Оружие. У нас автомат, две гранаты и пистолет. На двоих. Пистолета нет, сообщил Хабаров. По крайней мере, у меня. Своим отдал на всякий случай. Значит, еще хуже. Взять я нигде не могу. Всюду ищут. И что делать, не знаю. Стас задумался. Есть кое-что. Не знаю, сработает ли. Вообще меня с человеком знакомили. Но я сильно сомневаюсь, что он меня запомнил. Один возможный вариант все равно лучше, чем без вариантов. Глубокомысленно изрек кавказец. — Поехали. — Один съезжу. Там посторонних не жалуют. Исмаил глянул подозрительно. — Вот как? А не задумала ли ты? — Нет. Хабаров махнул рукой. — Карен угрожает мне и моей семье. Значит, нужно его потерять. И чем быстрее, тем лучше. — Хорошо. Кавказец завалился на тахту. Вытащил потрепанную книжку. — Поезжай. «Деньги возьми в столе». Стас выдвинул ящик и увидел сложенные рядком пачки долларов. «Ого! Богатый!» «Считай наследство. Бери все, мало ли понадобится. Купи, что нужно. Знаешь, воевал? Ты откуда знаешь, что воевал?» «По глазам вижу. Только гуляя со смертью, можно научиться так смотреть». Он погрузился в книгу и больше не произнес ни слова. Стас завел королу и поехал к димарику совсем не что из этого что-то получится.